Значит, первый вопрос, кто твой Господь? В наше время многие люди думают, что если я умру, я скажу Аллах, я же верю в Аллаха. Я тогда скажу этим людям, разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лугал, вы скажете нет, а я скажу весь мир. Все люди на земле подтверждают, что у нас Господь это Аллах. Однако говорят, есть у него сыновья, есть у него дочери, предают ему сотоварищи, однако почти что никого на земле нет, кто бы не признавал то, что Всевышний Аллах, по-натолю, он один. Не считая некоторых людей, которые появились в последние века, это так называемые атеисты. Они тоже признают то, что Всевышний Аллах есть, просто-напросто называют его другими именами. Значит, каждому человеку, тем более мусульманину, надо знать, кто его Господь. Теперь мы, мусульмане, откуда мы можем узнать, кто наш Господь? И все это изучается через науку, которая называется Единобожие. Однажды пророк, салалулаху алейхи ассалям, послал одного из своих сподвижников, которые звали Муаз в Йемен. Отправил его с галатом, то есть призывать людей к исламу. И он ему сказал, о Муаз, поистине ты придешь к людям писания. Обратите внимание, он сказал, к людям писания, то есть к христианам и евреям. Так пусть будет первым, к чему ты будешь призывать, это ля и ля Нет божества, кроме Аллах. Разве христиане не знали, что есть Бог? Знали, однако Пророк С.А. сказал, скажи им, первое, к чему ты их будешь призывать, пусть будет первый, к чему ты их будешь призывать, ла и -илла иллалах, то есть нет божества, кроме Аллаха. Хорошо, мы можем задать вопрос, а как же Муазу тогда объяснять это людям, или как к этому призывать? А примером для Муаза был наш Пророк С.А. Как и для нас он является примером. Потому что Всевышний Аллах фанатали, говорит «Ляка -э лякум фи расулин хасана» Поистине вам был посланники Аллаха хороший пример. И теперь мы посмотрим, как Пророк салаллаху алейхи вассалям призывал «Кля иллахи Аллах» То есть нет Бога или нет Божества, кроме Аллаха. Многие из мусульман, я не буду говорить «знают», многие из мусульман, и я уверен в этом на 100%, даже могу сказать 80 или 90%, не знают. Когда для нашей умы стал обязательным намаз? То есть когда для нашей умы стала обязательная молитва, когда для нашей умы стало обязательным держать пост, когда для нашей умы стало обязательным давать закят, когда для нашей умы стало обязательным хадж. Пророк, саллаху сал алейхи вассалям, был послан. Или пророк, Аллаху алейхи вассалем, стал пророком, когда ему было 40 лет. И Всевышний Аллах Субхану Хуата, сказал, с чем он послал его, как сказал Всевышний Аллах, ⁇ фикули расуля, а нервуду Аллаха что-нибудь талуют. Мы послали в каждую общину посланника, с чем Бог Всевышний Аллах, с тем, что, о люди, поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняться кроме Аллаха. То есть послал его ⁇ сля и ля и ля и ля И пророк, саллах, алейхи когда ему было 40 лет, он стал пророком. Через 10 лет... Когда уже нашему пророку, саллаллаху алейку вассалям, было 50 лет, Всевышний Аллах Сухану желает, чтобы наш пророк поднялся на седьмое небо. И этот случай называется Исра аль мигарач Даже Всевышний Аллах Сусхану Аталя одну суру в Куране назвал Аль-Исра. Эта история или этот случай был примерно вкратце таким, однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, будучи в мекке, К нему Всевышний Аллах через Жибрилля посылает коня, которого звали Бурак. Этот конь переносит его в Кудс, то есть нынешняя территория Палестины, после чего Пророк Аллаху, алей -и -и поднимается на седьмое небо. И там Всевышний Аллах -аталя, говорит Пророку о том, что для его уммы становится обязательной молитва. То есть, на что хочу обратить внимание, то, что молитва стала обязательной для нашей уммы, Через 10 лет после того, как наш пророк стал пророком, вопрос, так чем же не занимался пророк, саллаху сал алейхи вассалям, в течение 10 лет, так чем же занимались сахавы в течение 10 лет. Теперь возьмем пост. Пост стал обязательным во втором году хиджры. То есть уже после того, как пророк, саллаху сал алейхи вассалям, стил хиджру, через 2 года перед битвой Бадр Всевышний Аллах приказал о Мухаммад. Для твоей уммы становится обязательным пост. После этого или в эти же дни становится обязательным закят. Также во втором году хиджры. После этого Аллах спа обязует эту уму совершать хач. Тот, кто может это совершить, или тот, у кого есть возможность. Здесь вопрос. Намаз или молитва стала обязательно через 10 лет. Пост, закят, хадж намного больше. Так чем же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, занимался все это время? А ответ этому будет таков. Пророк, саллаху алейхи вассалям, призывал людей сказать Ля илляхилаллах. Кто-то скажет, что он целый день с утра до вечера ходил и говорил, о люди, скажите, ля илля, и все? Конечно же, нет. Однако пророк, саллаху алейхи васлалям, объяснял людям, что значит ля илля хлалла. Объяснял людям, что требуют от них ля илля иллаллах. Объяснял людям, как жить по ля илля И когда уже люди поняли ля илля илляллах, после этого Всевышний Аллах обязал им совершать молитву, обязал им совершать пост, обязал их закятом и обязал их хаджем. И в этом нам пример. Как мы сказали, Всевышний Аллах сказал, «Лякот сказал ракум фи ля-и хасана». Поистине вам был в пророке хороший пример. То есть мы, здесь сидящие, являемся требующими знаний. И когда мы вернемся, с чего нам начинать? Сидеть, объяснять людям фикх, объяснять, как совершать молитву, объяснять людям, как совершать омовение, объяснять людям, как поститься, объяснять людям, как давать закят? Нет. Почему? Потому что Раллах тебе сказал, что ли, фирасули усматун хасана, поистине вам было в посланнике Аллаха хороший пример. То есть, начинай с того, с чего начал пророк. И поэтому пророк, саллаху алейхи ва салям, научил Муаза начинать именно с того, с чего он сам, саллаллаху алейхи когда-то начинал. Значит, начинать с ля иля илля Аллах», то есть с единобожия, познакомить людей с Всевышним Аллахом, познакомить людей с тем, что они должны Аллаху, то есть какие права Всевышний Аллах спа, Наталья, имеет на своих рабов.